Глава 3. Я ещё раз внимательно огляделся в помещении. Практически ничего не изменилось, только убрали со стола, унесли компьютер, зачем-то стёрнули скатерть. Так, на скатерти же пятнышко от чая, крошки. Я бы сразу догадался. Правда, прямо перед носом открытая книга, на которой сами появлялись буквы. Ну это ничего особенного. Показали по телеку про умную бумагу, значит, розыгрыш. Или кое-что похуже. Я смог преодолеть какое-то оцепенение, встал, подошёл к дверям, не заперто. Выдохнул с облегчением. Вроде бы свобода не лишили. Прошёл на веранду, та же самодельная мебель, обшитые досками стены. Вышел на крыльцо, вот тут у меня сердце и упало. Ну конечно, машинки моей лапочки не было. Угнали, что за идиот? Не закрыл, на сигналку не поставил. Что было стесняться? Надо срочно звонить в полицию. Только и телефон, наверное, оставил в салоне. Стоп, вот телефон я точно брал с собой. Настя это, я сдержал ругань и вообще слова. Огляделся ещё раз. Что-то с забором. Прошёл по гравийной дорожке к воротам, потрогал даже, деревянные и точно не роликовые. В скобы на воротинах заложен почерневший брус. Обернулся к дому. Ну, тарелки антенны нет. Солнечная панелька отсутствует, тоже унесли, увезли на моей машинке. А забор просто покрасили оленеружий, что кажется, будто железный. Ворота только. А что ворота? Может, показалось или поменяли за ночь. Я побрёл обратно, вспомнил, что в комнате есть большое зеркало. Подошёл к зеркалу сбоку, словно мимо проходил, резко обернулся. Отражение оказалось на месте. Всё как просил. Прямые чёрные волосы, волевой подбородок, нос с горбинкой, чёрные глаза. В остальном без изменений. Рубашка в клеточку и джинсы. Сел за стол, открыл книгу. Не появилось ничего нового. Рассуждая беспристрастно, главное это глаза. Вырубило меня, поставили на нонлинзы, их вроде бы уже изобрели. Ну, придумали точно. Это всё просто дополненная реальность. Всем чудесам можно найти объяснение. Сижу такой сдержанно улыбаюсь. Сейчас придёт Настя и расскажет, зачем я им такой замечательный потребовался. Конечно, замечательный, даже уникальный, ведь представить страшно, сколько это может стоить. Горота поменять книжку из умной бумаги на налинзы, которые только придумали, и всё это, чтобы угнать мою кредитную машинку. Безусловно, дело во мне. Я грустно усмехнулся, вображение скромность моё всё. Ладно, пусть и уникальный, просто допустим. Нафига, спрашивается, городить фантастику, придумывать какие-то чудеса, когда мне всё уже объяснили простым сказочным языком. Ну чем перенос в мир магии Озгир невероятнее всей той ерунды, что я нагромоздил? Только одним, самим переносом. В него просто страшно поверить. Я вдруг осознал, насколько мне всё время было страшно. Я даже боялся признаваться в этом самому себе. Это же почти как смерть. Мысли пропали. Я сидел бездумно, глядя перед собой. Ну, почти не считается. Я же вот он сижу тут, боюсь, о чём-то размышляю, значит, не совсем смерть. Уже легче. Думаем дальше, что я потерял? По другу, кажется, я потерял больше месяца назад. Друга, ну, будем думать, просто не звонит, и трубку не берёт. Своего жилья нет. Кстати, сегодня платить за квартиру. Я улыбнулся, а скоро вносить по кредитам. Машинку, конечно, жалко, но её ж так и так опишут, а в остальном чего жалить? Уникальной возможности бегать от коллекторов? Кто сказал, что здесь не будет чего-то похожего? Сам же выбрал дополнительный жанр экшен. Ладно, допустим, это перенос. Ехал учиться на писателя, приехал персонажем, даже прикольно. Книжка-то моя, сам себе пока буду писать или персонаж, а там посмотрим. Вот всю жизнь так, там посмотрим. Все время сейчас, сию секунду что-то требовалось наврать, отвести стрелкой, отмазаться, потом не попадаться или удирать. А если не вышло, не отмазаться, не удрать, подставлять другую щеку, чтобы поменьше фонарей, Улучить момент и все равно удирать. И всю дорогу изобретать план мести, как потом, которые обязательно наступят, я их всех. А что я их всех? На 11-м году школы выяснилось, что я в классе самой младшей. Мамочка запихнула в школу пораньше, чтобы я год не потерял. А одноклассники получили в последнюю весну повестки. Самые старшие были старше меня на 2 года. Представляете разницу между 9-ти и 11-ти летними пацанами? Ну и как мне с ними было драться, конечно, я в классе оказался слабоком. А как подросли, принялись самоутверждаться. У меня тоже характер никогда не был ангельским. Только папка мне всё прощал, хоть и рано я повадился называть его родителем номер 2. Бросила мама папку, когда я учился в 9 классе, ушла к родителю номер 0. Сбежал я из дома, пришёл к деду папкину моцу, в этот самый дом притопал. Старик был по-настоящему загадочной личностью, очень такой таинственной. Отец мало о нём рассказывал, он о себе тоже не особо распространялся. Ходил всю свою жизнь при СССР в моря, причём на особых научных кораблях. Там всё до сих пор под грифом секретно. Бабушка деда бросила, когда батя заканчивал школу. Это у нас добрая семейная традиция над нормальными людьми издеваться. Дед с отцом почти не общались, пока я не родился. Как раз поспел к распаду Союза и угару рынка. А он вместе с научным флотом в рынок не вписался. Вскоре ушёл на льготную пенсию и переселился на природу. Квартиру отдал семье сына. Дед всегда принимал меня с распростёртыми объятиями. Вот и в тот раз даже не спросил, почему я один приехал. За чаем как бы между прочим пробурчал: "Деда, можно у тебя пока поободу?" Он грустно улыбнулся. Ну, побудь пока. И всё. Больше мы тему моего бегства, тем более возвращения не обсуждали. Пришёл я к нему в конце мая и прожил до осени. Единственные, наверное, счастливые дни в жизни. Интересный старикан был мой дед. Жил вроде бы в деревне, но я от села к нему топать прилично. Однако же и дом его хоть в виду без претензий. Землянкой точно не назовёшь. Добротный, тёплый и столстенного бруса, одноэтажный, но с мансардой и погребом. Дед жил с комфортом. Электричеством его обеспечивали генератор и батарея аккумуляторов в подвале. Вода лилась просто из крана. Из его объяснений следовало, что качалась из колодца в цистерну, а из неё в маленький водопровод. В туалете стоял унитаз с обычным сливным бачком. Впрочем, удивляться сильно было нечему. Кулюш в избушке отшельника во всех комнатах стояли батареи отопления. Дом и теплицу снабжало теплом маленькая котельная. Дедушка топил печку корабельным мазутом. Меня тогда ещё больше интриговала его личность. Телевизора у него никогда не было, но на крыше уже тогда стояла тарелка. Дед подолгу просиживал за компьютером, но о занятиях своих ничего не говорил и меня к компьютеру не подпускал. Попросто запоролил доступ. Упрашивать его я не решался, такой он был. На черноты загорел и глаза всегда смеются на изборождённом морщинами лице. С непривычки от его облика и обделаться можно, но мне он был всех добрее и умнее. Крепкий, подвижный, совсем не дряхлый, он с удовольствием ходил со мной на рыбалку. В сарае нашлась пара велосипедов, мы вместе привели их в порядок и гоняли по окрестным просёлкам. Однако я ни разу не видел его занятым чем-нибудь в огороде или в теплице. Из посёлка приходили какие-то тётки, приносили молоко, ещё что-то хлопотали по хозяйству, прямо как барин какой-то. Ильон ему платил. Самое счастливое моё лето пролетело как сон. Дед в конце августа съездил в город на 2 дня, а когда приехал, еле успел собираться к матери. Он обо всём договорился, бояться не нужно, если что, я смогу снова к нему приехать, но он на меня надеется. Я на дорожку подкрепился, собрался. Дед дал мне на проезд и на мороженое 5.000 и отправил на станцию электрички. Действительно, бояться оказалось нечего. Отчим неплохой, в принципе, дядька, ко мне не лез, маму не обижал. Большего я от него не требовал. В школе тоже всё наладилось. Меня словно перестали замечать, вполне терпимое положение, особенно по сравнению с весной. Как я их всех тогда не перестрелял, как показывали по телику? Частенько себе представлял, что под караульную полицейского, покумпулу или газам, забираю пистолет и иду в школу в радостном предвкушении. Захожу спокойно, переодеваюсь, на первом же уроке тяну руку, иду к доске, всем улыбаюсь и достаю пистолет. Господи, это ж каково мне приходилось, если я одноклассников до сих пор ненавижу, и учителей тоже. Даже если я был в чём-то неправ, хрен с ними, во всём был виноват. Ну выгнали бы из школы из страны, сука, просто уснули бы как собаку, но они просто смотрели мимо всегда. Хрен с ними, пережил, думал всё, вот потом, а потом ничего почти не менялось. Поступил в универ на горный факультет, хоть туда воткнулся на бюджетное место. Мама, тем более, очень учёбу мне оплачивать не собирались, а папка запил. Видел его несколько раз с какими-то бичами, тоже грязного, опустившегося. Ему бы кто помог. Я совал ему мелочь на поправится и поспешно прощался. А что ещё я мог сделать? Бесплатное обучение тоже стоило денег. Крутился как мог. Научился чертить, экономил прилично на курсовых и умудрялся немного зарабатывать. Скорее отец пропал из поля зрения, я почти забыл про него, получил, блин, высшее образование, чтоб потом Когда учился на третьем курсе, мама заявила, что отец от меня отказался. Собрался гад такой продавать дедовскую квартиру, и чтоб с мамой не делиться, подал на развод и установление отцовства. Вот тогда я на него серьезно обозлился. Особенно после того, как экспертиза показала, что он мне не родной отец. Убить был готов его. Да и маму тоже. Видеть его не мог. На звонки не отвечал. Так он даже через три года звонить не пытался. С чужого телефона отправил сообщение, что дедушка умер. Я к тому времени уже отучился, сдал госы и защитил диплом. Пошёл на похороны с дедом, простился, с папкой поговорил. Рассказал он, как жил, бичевал, где его не пускал на порог, однажды предложил ему шанс единственный. Он должен был просто пройти курс в обычном реабилитационном центре, а дальше где-то обещал научить писательскому мастерству. И ведь научил же, или нет. С со отцом-то я потом и по телефону разговаривал, и по Скайпу общались. Впрочем, это уже не особенно важно. Достоверно известно только, что дед и папка умерли. Хотя в гробу я видел только деда. Об этом всё мне плохо было бы расспросить Настю. Хватит с меня потом. Никакого потом тупо не будет. Я вчера продал душу. Сижу тут, чёрт знает где, жизнь свою девскую вспоминаю. Какое уже потом? Мне нужны ответы сейчас. Сию секунду. Настя, э, представитель противной стороны. Кстати, сама Сучка обещала ответить на все вопросы. По идее, должна ждать, когда я её призову. Должно же мне что-то прочитаться по сделке. Как призвать? Наверное, как зовут Деда Мороза по имени, слух и громко. После короткой душевной борьбы я смог себя заставить набрать воздуха и крикнуть: "Настя, явись!" "Ну что так долго?" сказали за спиной капризно-милым девичьим голоском. "Я тут жду, жду!"